Глава 23. Дорога домой. Увидев вампира, Билли Горн попытался самостоятельно встать, но это чуть было не привело к его падению, и мы оба сошлись на том, что он будет сам держаться за мое плечо без моей поддержки. Я смотрю, ты справился без моей помощи, саммертон Но вот разрывать контракт в одностороннем порядке, да и без предупреждения, как минимум некрасиво, «Думаю, тебе все равно следует уплатить оговоренную цену, дабы сохранить с нами дружеские отношения». Вампир говорил спокойно, но даже на таком расстоянии чувствовалось его раздражение и желание просто решить все силой. «Я думаю, нет». Коротко и ясно ответил я. «Вы меня обманули, я договаривался не на таких условиях. Соответственно, имел полное право разорвать договор». Вампир начал движение в нашу сторону. Я помнил слова Лориэля о том, что они днем слабее, но даже так шансы на то, что мы его осилим в таком состоянии, стремились к нулю. Сэммертон, ты так и так лишишься своей жизни, но помимо этого ты еще и своих друзей обрекаешь на смерть. Вечную смерть. Последние слова он словно бы смаковал, пытаясь распробовать их на вкус. Я стоял, не дрогнув, выбора тут особо не было. Даже если мы не справимся, хотя бы дадим бой. Лаириэль считала так же и молча достала свои клинки. Вампир, подойдя поближе, рассматривал Белигорна, видимо, оценивая его силы, понимая, что он тут самая главная опасность. Но, увы, не в таком состоянии. Поняв это, он начал улыбаться. Остановившись примерно в семи метрах от нас, он словно насквозь пытался просмотреть мою грудь, только после того, как я проследил за его взглядом, почувствовал, как через амулет по мне будто бы растекается сила. Это было удивительное ощущение. Ничего не предпринимая, я чувствовал, что стал намного быстрее и сильнее. Меч в руке стал практически невесомым. Ноги налились силой и чувствовались, словно взведенные пружины, готовые в любой момент рвануть. Даже мой взор стал более проницательным. И как финальный аккорд я смог разглядеть уровень вампира. 197. Внушительно. Но страха не было. Была лишь готовность принять бой, и вампир видел это. Я решил воспользоваться моментом. Будь я тут один, непременно напал бы сам просто даже из-за того, чтобы проверить свои силы. Но сейчас цена ошибки слишком велика. «Я хочу предложить тебе пари», — начал я говорить. «Условия просты. Сейчас мы спокойно уходим, и ты нам не мешаешь», — услышав эти слова, вампир приподнял бровь. «Но ровно через два с половиной месяца мы снова встретимся и сразимся один на один. Если ты выиграешь, я стану вашим донором, или кто вам там нужен» но лишь на один раз, на одну жизнь, без всяких лазеек и скрытых условий, без подвоха. Если же ты проиграешь, то поплатишься своей жизнью. Все честно». Выждав несколько секунд, чтобы он осмыслил мною сказанное, я продолжил. «И чтобы все было еще более справедливо, раз уж я прошу время для подготовки, мы сразимся ночью, ты и я». Вампир заулыбался еще шире. «Твоя смерть — лишь вопрос времени, глупый мальчишка. Я принимаю твои условия». И, развернувшись, он начал уходить, растворяясь в воздухе. «Спасибо, Роам». Мысленно поблагодарил я Бога. «Внимание! Вы получили задание. Сразиться не на жизнь, а на смерть. Награда — жизнь вампира. Наказание в случае поражения — одна ваша жизнь». После недолгой паузы Лариэль заговорила первой. «Ты же в курсе, что ты умрешь?» — спокойно спросила принцесса. Видимо, уже не осталось сил на выражение эмоций. «Зато вы будете живы», — слегка улыбнувшись, ответил я. «Не знаю, как, но есть ли возможность слегка реанимировать Белигорна?» — поинтересовался я у Лаириэль. «Иначе идти нам таким темпом минимум месяц». «Вряд ли. Ему нужен покой, отдых и наши целебные снадобья» но сейчас хотя бы дадим ему воды и еды. Может, немного силы прибавится?» Мы с ней разговаривали так, словно Белигорной не было рядом с нами. Он плелся, опершись на мое плечо. Мы хотели сразу же устроить привал, чтобы накормить его, но он лишь помотал головой и, выпив немного воды, пошел дальше. Скорее всего, эта пещера была для него столь ненавистна, что он хотел подальше отойти от нее, прежде чем устроить привал. Спустя минут тридцать мы все же настояли на том, чтобы остановиться. На самом деле настаивал в основном я в надежде, что у него действительно прибавится сил, и он сможет идти немного быстрее. Пять суток. Пять суток мысла и Рель бежали сюда практически без остановки, делая перерывы лишь на сон. Сколько же уйдет времени на обратную дорогу? Я мысленно уже проклинал все и вся». Мне невероятно было жалко потраченного времени. Сколько бы я успел поднять уровней. Теперь уже я вряд ли и до сотни доберусь до начала турнира. А ведь многие там не только за сотню перевалили, но и начали стремительно отрываться. Словно требования опыта для получения новых уровней начали у них падать. Однозначно, это было не просто так. У каждого из них были свои собственные силы, фишки, козыри и тому подобное. Но я все же надеялся потягаться с лучшими из лучших, а теперь я просто вывалился из гонки. Словно услышав мои мысли, Белигорн сказал, «Если хочешь, можешь оставить нас. Тебе теперь нужно готовиться к схватке с вампиром, а не плестись по этой пустыне». Но я лишь отрицательно покачал головой, не желая бросать своих знакомых на произвол судьбы. И после этих слов мне пришло оповещение — а ведь я уже и забыл что это было моим заданием а не просто помощь принцессе задание найти Ангуэреля изменено на найти способ освободить белигорна вы выполнили задание найти способ освободить белигорна награда вариативна. я сейчас слегка не в том положении чтобы предлагать тебе награду за свое спасение но знаешь что я признателен тебе когда мы доберемся до города обратишься ко мне «Мы еще поговорим», — заговорил он, словно ему тоже пришло какое-то оповещение. «Конечно. Сначала нам следует восстановить свои силы, ни о каких наградах сейчас не может быть и речи», — сказал я. Но само получение награды не стало отрицать, типа «не нужно мне ничего». «Нужно! Да еще как нужно!» После небольшого привала наша скорость действительно значительно увеличилась. На это также повлияло то, что Лайриэли дала Белигорну какое-то зелье, видимо, для восстановления здоровья. Конечно, наша скорость не сравнится с бегом, но мы хоть не плелись как до этого. Возможно, недельки за полторы с таким темпом и дойдем. Но на следующий день после сна и еды наша скорость стала еще выше. На Белигорне раны заживали словно на собаке. Он становился все быстрее и выносливее, и меня это не могло не радовать. Спустя несколько дней мы уже перешли на легкий бег, а еще через день я еле поспевал за ними. И теперь уже мы скорее останавливались, чтобы я восстановил свою выносливость, нежели из-за горном. Прикинув расстояние, я понял, что завтра мы будем дома. На дорогу ушла всего неделя. а От этой мысли у меня на душе становилось спокойнее, а на лице появлялась улыбка. Добравшись до места, где сухая земля сменилась зеленой травой, мы впервые встретили агрессивное животное, но, на мое удивление, оно решило не нападать на нас, а убежало, сломя голову. И, сдается мне, это не мысло, и реэль произвели на него такое впечатление. Белигорн уже выглядел в полном расцвете сил, и мы уже начали разговаривать на различные темы, но только на привалах, так как на ходу, в отличие от эльфов, я не мог разговаривать и так еле поспевая за ними. На одном из крайних привалов мы все-таки решили заговорить о моей награде. «У тебя есть какие-нибудь личные пожелания?» — обратился ко мне Белигорн. Я даже не сразу сообразил, о чем он говорит, но спустя мгновение понял. Даже не знаю пока что. А есть какие-то варианты? Я просто особо еще не думал. На самом деле я думал, и достаточно долго думал, но в голову ничего не приходило. Попросить какую-то уникальную вещь? Думаю, Белигорн мог бы достать действительно что-то стоящее, даже покруче, чем в «Сокровищнице короля». Но почему-то этот вариант мне сразу показался недостойным. Даже стыдно как-то просить вещи, не говоря уже о деньгах. Это еще более недостойное. Умение? А разве он может мне что-то подобное дать? До этого я не думал об этом. А у вас есть... и тут я замер. Мне в голову пришла такая простая, вместе с тем, казалось бы, неосуществимая идея. «М? Что ты хотел спросить?» Довольно спокойно поинтересовался Белигорн. «Если я могу, то сделаю. Я обязан жизнью, как-никак». «Вы могли бы взять меня в ученики?» Выпалил я, опустив для чего-то в поклоне голову. Не знаю их порядков, но почему-то к Белигорну я испытывал невольное уважение. Хоть моя голова и была опущена, но я успел заметить, как у... Лаириэль выпал кусок хлеба изо рта. Видимо, ее удивление было не меньше моего от такой простой и сложной одновременно идеи. В ученике чего? Позволю уточнить, чтоб у нас с тобой не возникло недопонимания. Белигорн единственный, кто остался спокоен. В боевом направлении. Я много наслышан о вас, как об умелом воине и одном из лучших учителей. Не стеснялся я в лесте. Хотя какая лесть, это же правда. Поглядывая на Лориэль, та до сих пор сидела с раскрытым ртом от удивления. Белигорн думал достаточно долго для него. Обычно он находил ответы буквально за мгновение, а сейчас же действительно был озадачен. В теории такое возможно. Я нигде не встречал подобных запретов, но на практике не припомню, чтобы такое было хоть в одном из королевств когда человек обучался у эльфов. Думаю, высшему кругу это не понравится. но в принципе. Если я на них надавлю, и ты принесешь священную клятву, что все знания останутся в тайне, попробовать можно. Закончив рассуждать, Белигорн посмотрел на меня и, улыбнувшись, спросил, есть ли еще какие-нибудь пожелания. «Еще?» — подумал я. «Еще. Чтобы попросить еще». Но я решил все же не наглеть слишком сильно и не пользоваться его добротой. «Думаю, это единственное, что меня интересует», — ответил я, снова мельком глянув на эльфийку. Та же в ответ подозрительно прищурилась, типа «Ага, конечно, не интересует. Посмотрим, как ты заговоришь про сокровищницу, когда мы останемся наедине». После того, как мы наконец-то дошли до города и переступили его границу, У меня появилось еще несколько оповещений. «Поздравляем! Вам удалось спасти члена высшего круга эльфов и восстановить справедливость. Репутация плюс тысяча. Отношение с фракцией эльфов увеличено на плюс один. Отношения с королевством Эллерн увеличено на плюс два. Отношения с гражданами столицы Эзилорн увеличено на плюс три». Король желает побеседовать с героем. Опа, еще плюшки. Это мы любим. Белигорн еще раз поблагодарил меня и сказал, как что-то станет известно по моей просьбе, сразу же даст мне знать. Я двинулся в сторону таверны, где снимаю комнату, и не сразу понял, что тут не так. Это мимо проходящие эльфы мне, что ли, улыбаются? Разве такое бывало? Ого, маленькая девочка какая-то, даже рукой помахала. водила Но на это мое удивление не закончилось. Владелец таверны узнал, что такое герой проживает в его таверне, и решил снизить мне рентную плату аж вдвое. Теперь я должен платить по одному серебрянику в день. Кстати, тут у меня уже нехилый долг накопился. Но хозяин готов подождать. Так, мне стало интересно, и я решил быстренько сбегать на торговую площадь, проверить, может, и там есть какие-то изменения. И они там действительно были. Во-первых, товар стал немного подешевле, процентов на 25, но я такую цену все равно не осиливал. Хотя на что я рассчитывал? Чтоб мне даром начали вещи отдавать? А во-вторых, товара для меня стало слегка побольше. Мне начали предлагать более хорошие, но и более дорогие вещи. Хоть денег у меня не было, но это не могло не радовать. И вполне довольный, я отправился обратно в таверну». У меня оставалось немного серебряных, и мне после этого путешествия захотелось там нормально поесть и выпить пивка. Сделал в таверне свой заказ. Кстати, пиво мне предоставили за счет заведения, но намекнули, что это разовая акция. Якобы раз я только после дороги, уставший, вот меня и угостили. Неожиданно для меня мне составила компания Лаириэль. «Не хочешь отдохнуть? Дома, в кровати?» Удивленно уставился я насевшую напротив меня эльфийку. «Успею еще». Прошла, наверное, минута тишины, пока я ел, запивая все пивом, после чего она заговорила. «Ты действительно хочешь обучаться боевому направлению эльфов?» «Ну да, что тебя удивляет?» «Вы очень хорошие бойцы, я был бы не против научиться так же», — спокойно ответил я. «Это занимает годы тренировок. Я быстро учусь». «Она что, отговорить меня пытается?» «Тебе Белигорн говорил что-то про меня?» «Нет». Но раз он сказал, что надавит на высший круг, то так и сделает. Учитывая его ситуацию, думаю, он сможет легко ими манипулировать, заставив принять его сторону. Это хорошо, а то я немного переживаю по этому поводу. Снова минутная пауза. Лэйриэль о чем-то думала. Потом продолжила. «На самом деле я пришла не за этим. Естественно, Белигорн рассказал всем правду. С тебя уже сняты все подозрения, в чем бы ты ни подозревался» а Ангуэрелю, к слову, воздвигнут памятник. «Еще. Если тебе интересно, один член высшего круга эльфов сбежал. Сначала его считали пропавшим, как и Белигорна, но сейчас стало ясно, что он тоже был замешан и решил скрыться, не дожидаясь нашего возвращения. Но я пришла сюда за тем, чтобы сообщить, что отец желает лично с тобой поговорить и, скорее всего, вручить награду. «А ты этим недовольна?» — спросил я, видя ее кислую мину. «Да нет, я ему уже передала, что от себя лично обещала тебе один артефакт из сокровищницы. Думаю, он тоже тебя не обидит». «Тогда в чем дело?» Я пришла сюда еще по одной причине. Поняв, что я жду ее продолжения, она дальше проговорила. «Когда ты пропал там, а потом появился, а потом мы вместе опять телепортировались. Что это было? Вернее, как? А, ты про это...» А то я подумала, что ты спрашиваешь, почему я тебя обнял. Решил я неумело выкрутиться. Но, естественно, у меня ничего не получилось. И я продолжил. Не знаю даже. Вообще, это не мой секрет. У тебя же есть тоже свои секреты. Думаю, ты понимаешь меня? Ты прав, есть. То есть ты не расскажешь? После очередной минуты молчания она снова продолжила. А с вампиром? В тот момент, когда мы готовились к драке, явно стал сильнее, словно налился неведомой силой. Даже я это почувствовала. Я пыталась спросить у Белигорна, может, он что-то понял, но тот лишь отмахнулся, не придавая этому значения. Лаириэль выглядела слегка потерянной, что ли. Это тоже связано с тем же секретом. Не уверен, что могу пока об этом рассказывать. Не потому что не хочу или не доверяю тебе, просто я пообещал молчать. Пока что. Но когда придет время, думаю, ты узнаешь первый. Говоря это, я слегка улыбался, и Лариэль улыбнулась мне в ответ. Может, я и ошибаюсь, но ее улыбка мне показалась искренней. «Тогда я буду ждать», — снова с улыбкой, будто ей стало немного легче на душе, — проговорила она. «Ты не хочешь поесть? В этот раз я угощаю», — решил я предложить. «О, а у тебя что, деньги появились?» — заинтересованно спросила принцесса. «Честно говоря, нет. Но меня сегодня тут балуют бесплатным пивом. Может, я и тебе что-то выпрошу, в долг хотя бы», — слегка застенчиво произнес я. «Ха-ха, тогда не надо. Меня во дворце покормят. Хоть я и не особо люблю есть при дворе. Напрягают все эти этикеты». «Почему-то я не удивлен этому. Когда мне лучше прийти к королю на прием?» «Можешь хоть сегодня. Но я думаю, что тебе лучше отдохнуть и на свежую голову завтра прийти». — Тебя будут ждать и сразу же сопроводят к отцу. — Тогда до завтра? — Ага, до завтра.